Сорвийская империя была ближе Цутрии, и добираться до нее решили поездом. К радости Кая. Поезда, хоть и имели ту же магическую природу, не пугали его так, как самолеты, ведь они ехали по земле. Приятной новостью стало и то, что отправиться получилось в ту же ночь, чтобы утром уже быть на месте. Стоило локомотиву сдвинуться с места, как головная боль снова исчезла, так что Каю даже удалось насладиться путешествием. Принцу, принцессе и их друзьям предоставили роскошный королевский вагон, оборудованный получше многих гостиниц. Движение в нем едва ощущалось, а стук колес был настолько тих, что казался далеким тиканьем часов. Время было позднее, и покачивание поезда, пусть мягкое, и едва ощутимое, мгновенно убаюкало всех. Даже неугомонная Агна зевала, прикрывая рот ладонью, так что предложение Кристиана отложить все разговоры до утра и сразу лечь спать было принято на ура. Устроившись на вагонной полке, оказавшейся несравнимо шире, мягче и комфортабельнее его спартанской койки в кампусе, Кай мгновенно уснул. В ту ночь в его снах не было ни войны, ни ледяных воинов, ни ведьмы, только залитый солнцем цветущий лук и улыбающаяся Герда. В сорве оказалось холодно и пасмурно. Едва выйдя из здания вокзала, друзья попали под снегопад. «Словно и не уезжали никуда», заметила Агнес, протягивая ладонь, на которую упало несколько снежинок. «Здесь такая же погода, как в Фалькании. Разве что сырости нет». «Это потому, что море слишком далеко», объяснил Кристиан. «В остальном действительно похоже». «А мне кажется, город сильно отличается от ландармена», возразил Кай и поправил воротник. «Здание массивней и будто бы угрюмей». «В архитектуре сорвы...» «Тоже есть своя прелесть», – не согласилась Катрина. Кай пожал плечами, он не стал признаваться, что здешние улицы, словно зажатые с двух сторон серыми громадами зданий, навевают на него тоску. К тому же в Сорве все словно было выстроено для гигантов. Заслоняющие солнце мрачно-серые многоэтажные дома, громадные двери, которым могли позавидовать иные ворота – Массивные балконы, поддерживаемые статуями, чьи тела были раз в пять, если не больше, крупнее человеческих. Огромные помпезные памятники. Каю казалось странным то, что люди ходят по этим улицам так спокойно. Сам он, поглядывая на громоздкие памятники и тяжелые балюстрады, невольно думал, что от него останется, если они упадут ему на голову. «В Сорве работает больше всего в мире колдунов-архитекторов», Как бы невзначай заметил Кристиан. «Насколько мне известно, в этом городе заколдован чуть ли не каждый камень». «А тоннели метро и вовсе пропитаны магией», — добавила Катрина. «Говорят, что колдунам, когда они в них спускаются, кажется, будто бы сам воздух дрожит и светится от волшебства». «Наверняка врут», — хмыкнула Агнес. «Думаю, мы успеем проверить», — ответил ей Кристиан. «Главное, чтобы архивариусы смогли ответить на наш вопрос и не пришлось возвращаться домой ни с чем». Хотя бы в этом Кай был с ним полностью согласен. Экипаж с неразговорчивым и таким же хмурым, как местная архитектура, возницей привез всех четверых к высотному зданию в центре. Оно выглядело еще более монументально и давяще, чем остальные. И Кай постарался как можно быстрее пройти внутрь, А вот Агнес приостановилась, задрав голову и рассматривая уходящие ввысь колонны. На входе охрана в форме военного образца подозрительно посмотрела на Агнес и Кая, но Кристиан что-то сказал на сорвийском языке и всем четверым сразу позволили пройти. От светлого фойе с расчерченным синими звездами полом, арочными дверями в белоснежных стенах и огромной мраморной лестницей, по которой вверх и вниз сновали переговаривающиеся люди, у Кая закружилась голова. «Архивариус Филлион должен нас встретить», сказала Катрина. «Во всяком случае, это он обещал по телефону». «Ты же его знаешь», закатил глаза крестьян. Кай хотел спросить, что это означает, но Катрина указала на спускающегося по лестнице полного, лысеющего мужчину средних лет в тюмно-фиолетовом костюме и победно взглянула на Кристиана. «А вот и он!» «Уважаемый брат Филлион, спасибо, что уделили нам время!» церемонно обратился к подошедшему крестьян «Для меня всегда радость общаться с вами!» раскланился архивариус Филион. Кристиан представил Агнес и Кая, архивариус пожал их руки, заверив, что ему приятно познакомиться и с ними, после чего пригласил уважаемых гостей проследовать за ним. В его вычурной речи звучал заметный акцент, и он медлил, явно ища подходящее слово и стараясь перевести свои мысли наиболее понятным для фальканцев способом. Кабинет Филиона — оказался именно таким, как представлял себе Кай. Огромным, с высоченным потолком и тяжёлой, массивной, хотя явно очень дорогой мебелью. Я подобрал некоторые чертежи, сказал Филион, демонстрируя пухлую папку. Надеюсь, они помогут вам в ваших поисках. Чертежи? нахмурился Кай. «Метро Сорвы проложено там, где проходили старые тоннели», — объяснял Филион. «Потому мы считаем, что в хранилище короля Ницамея, девятого, легче всего попасть из заброшенной ветки метро». «Но откуда вы знаете?» — тут же поинтересовалась Агнес. «Вы сами еще не нашли это хранилище?» «Не совсем так», — поправил Филион. «Нам удалось определить местонахождение хранилища с точностью до нескольких метров, но вход в него, как ни странно, до сих пор не обнаружен. Мы обследовали все места, где он мог бы находиться, но в результате можем наверняка сказать только то, что его там нет. Возможно, у вас получится лучше». Было видно, что он не слишком-то верит, что у них получится то, что не удавалось Архивариусам. Но если вы так хотите попробовать, то вперед, словно бы говорило все в его тоне и выражении лица. «Мы постараемся», — заверил Кристиан, протягивая руку к чертежам. Однако Филион, вместо того, чтобы отдать папку, напротив придержал ее. «Еще минуточку, Ваше Высочество!» Думаю, с поисками входа в хранилище придется несколько повременить. «Это еще почему?» — возмутился Кай. Архивариус укоризненно посмотрел на него и сообщил, обращаясь к принцу и принцессе. «На сегодня назначено экстренное заседание Совета Сорвийской ветви Ордена. У носу стоится...» Он кинул взгляд на огромные, как целый дом напольные часы в углу. «В полдень...» Было бы замечательно, если бы ваше высочество почтили нас своим присутствием. Тем более, что, как я предполагаю, темы, которые планируются обсудить, будут вам не безинтересны. — И долго оно продлится, это заседание? — поинтересовался Кай. Архивариус развел пухлыми руками. — Эту невозможно предугадать с большой точностью, но... «Порой в заседаниях, где обсуждаются важные вопросы, приходится делать перерывы на ночь и переносить продолжение на другой день, а то и на третий. Вот их высочества не дадут соврать!» «Проклятие!» — не удержавшись, выругался Кай. «Мы не можем столько ждать!» Кристиана Катрина переглянулась. «Не горячись, друг мой!» — попросил принц. «На крайний случай есть выход!» «Мне он не слишком нравится, но...» «Да говори ты толком, не тяни!» — поторопила его Агнес. «Можно снова разделиться». Катрина, как обычно, поняла мужа без всяких слов. «Мы пойдем на совет, вы на поиске хранилища Ницамея». Каю такой вариант вполне подходил. Не только из-за спешки, но и потому, что так, на его взгляд, было безопасней. Ему не хотелось снова поднимать этот вопрос, но случай что-то с Кристианом или Катриной он бы не выдержал. «Хватит и того, что Герда пострадала», — подумал он. «Решено. Я иду», — заявил он, придвигая к себе папку с чертежами города и поднимаясь на ноги. «Ты хотел сказать, мы идем», — поправила его Агнес, тоже встав с кресла. «Погодите хотя бы минуту, друзья», — задержал их Кристиан. «До полудня еще есть время. Я успею изучить чертежи и даже проводить вас». «Только, пожалуйста, во имя всего святого будьте осторожны», – предупредила Катрина. «Я почти уверена, что здесь, в Сорвии, вам ничего не грозит. Это одна из самых безопасных стран в мире. И все-таки будьте осторожны. Обещаете?»